Глава 5 Умирать входит в привычку. Готов? Я стоял напротив пака, сжимая в руке пистолет с навинченным на ствол глушителем. Все помнишь? Попирая крышами серое небо, над улицей возвышались небоскребы делового центра Шанхая. За углом ближнего к нам здания взгляду открывалась площадь перед башней близнецов. По плану Берата мы разделились на две группы. Чухрай, Франц, вул и Гомес пошли со мной, остальные с кепом и Кило. Группа командира уже выдвинулась на позицию в соседнем квартале. Да, я приставил пистолет Паку к груди и выстрелил прямо в сердце гильза выброшенная лязнувшим затвором еще кувыркалась в воздухе а сапер уже осел на тротуар я поймал гильзу бросил взгляд на мертвого товарища смотревшего в небо стеклянными глазами на всякий случай проверил пульс на шее и поспешил к бойцам в нашу сторону так никто и не повернулся казалось бы все знают зачем я так поступил пак привязавший точку респауна к ракетоносу уже наверняка воскрес в кают компании, о чем пока не догадывается Кило, но тягостное ощущение, что пришлось стрелять в своего, прогнать было трудно. «Порядок», — сообщил я Гомес, тронув за плечо. Она сдвинулась в сторону, пропуская меня вперед под стеной. Следом неуклюже сдвинулся Чухрай, за ним Вул. Франц, впереди не оборачиваясь, показал большой палец. Все трое, как и я, были в тяжелых, усовершенствованных экзокостюмах мини-боссов с ранцами призраков за спиной, повысивших навык защиты на 20 условных единиц у каждого. Слабо гудели энергоустановки, вращались готовые к стрельбе ствольные блоки пулеметов. Огневая мощь группы выросла в разы. Только «Гомес» шла налегке. Неслабые припасы, штатное оружие в комплекте с планшетом, куда «Килу» закачал ей несколько программ помощников для взлома защитных систем «Трайбека». «Если бы не экипировка, которую подогнал «Килу», я стал бы обузой для группы». Программа, слитая в объединенные ачейки памяти, весила не меньше половины того, что было сейчас на плечах. А в здании нам однозначно предстояло побегать, поэтому я с радостью влез под механизированную броню, только слегка перевооружился, когда вышли из портала и разделились. Отсоединил скорострельный пулемет от подвески, закрепив кронштейнах на боку. Достал спецружье с четырьмя кристаллами в магазине и пистолет. Я все же оглянулся. Тело Пака по-прежнему лежало на тротуаре. Хорошо. В Шанхае сейчас утро. Над городом поднимается солнце, отражаясь красными бликами в окнах домов. Прохожих и машин не видать. Над проезжей частью гуляет ветерок, кружа пыль и непонятно откуда взявшийся мусор. Тело сапера пролежит еще некоторое время на асфальте и исчезнет. Акило прав. Местечко так себе. Кругом стекло и бетон. Ни деревца, ни клумбы. Наверное, геовебовские дизайнеры, проектировавшие локацию, отдавали предпочтение урбанизму или, что вполне разумно, просто экономили ресурсы системы, упрощали графику. Отсюда такое уныние и простота форм. Только солнце и ветер радуют, да и все. Не удивлюсь, если большинство зданий внутри вообще пустуют и поставлены здесь как декорации. В наушниках шлема пропищал зумер вызова. Я ответил Кэпу, что готовы, И вывел на забрала двухмерную карту площади перед башней. Нам предстояло зайти в нее с боем, подняться на сотый этаж и добраться до панели управления хозяев азиатского сектора. Задача не из легких, но выполнимая. Я почему-то верил в удачу и в командира. Бойцы тоже верили, при этом точно зная, что до цели дойдут не все. Утешало одно — в случае чьей-то гибели горевать не придется. Возродимся в точке сохранения на острове, где остался конвертоплан — Вот только за Пака я переживал всерьез. Вдруг и вправду ему придется взрывать блок маршрутизации ракетоносца. Тогда надолго останется в Арктике. Я встряхнулся. Пак знал, на что идет. Так нужно для дела. И если суждено застрять на лодке, вытащу, обещал. В конце концов, пока кило с нами, саперу опасаться нечего. — Счастливчики, Франц, вперед! — прозвучало в наушниках. Перед обозначенной квадратом на карте башни возникли две оранжевые точки. Мини-боссы в режиме невидимости быстро пересекли площадь, поднялись по широкой лестнице с разных сторон и беспрепятственно вломились в здание, снеся парадные двери на входе. Через площадь прокатился треск пулеметных очередей, по радио посыпались доклады. Ну вот и наш черед. Кэп командовал вновь, и мы устремились к башне. Валькирия держалась позади. Я намеренно пропустил вперед Вула и Чухрая, оставшись в ядре группы. На карте возникли три оранжевых пятна — Беррат, Кило, Жбровский. В броне с включенными призраками они следовали сходящимся с нами курсом, выскочив из соседнего квартала. Для стороннего наблюдателя на площади сейчас всего два человека — Бридж, бегущая за командиром, и Валькирия у меня за спиной. В башне Близнецов на высоте четвертого этажа откинулись в разных местах вентиляционные решетки. В проемы выдвинулись управляемые автоматикой модули скорострельных пушек. Это первая линия защиты. Весьма продуманная универсальная программа, отстреливавшая посторонних, незаконно нарушивших периметр. На фасаде башни смонтированы особые желоба, по которым скользят на роликах, как по рельсу, орудийные модули. На первый взгляд жалоба напоминают декоративный металлический наличник, обрамляющий окна, но это обман. Пушки разъехались вдоль линии этажей, выбирая приоритетные цели. Вверху открылись и ощетинились стволами еще несколько потайных ниш. моя РЛС обнаружила пять подвижных целей на стене. Одну срезал очередью вул. Чухрай слегка замешкался и высадил пулями окно над входом когда взявший нас на прицел орудийный блок резко ушел вверх и в сторону от выпущенных по нему трассеров. На углу здания объединился в группу с двумя другими, хищно устремившимися на нас стволы. Пришлось подстраховывать. Я поднял спецружье и выстрелил на ходу, почти не целясь. «Прикрыть глаза!» — крикнул в микрофон, больше для девушек, у которых не было экзокостюмов. На углу башни в районе шестого этажа вспух белый шар. Светофильтры в шлеме не дали ослепнуть от вспышки. Шар заискрился, разрастаясь в размерах, плюнул на площадь темными каплями отравы. Брызгами нас не зацепит, слишком далеко от входа. Мы взбежали по лестнице. Берат приотстал, прикрывая бридж, заставил смолкнуть пятую пушку на фасаде. В нашей группе притормозил вул, давая подняться по ступеням мне и Валькирии, Чухрай, Кило и Жебровский оказались уже внутри, когда на возникли новые цели. Орудийные модули, прикрывавшие здание с другой стороны, выезжали из-за углов по салазкам, увертываясь от наших пуль, огрызаясь в ответ. Но было уже поздно. Мы успели войти в здание. Францы и счастливчик отработали в холле на отлично. Огнем смели охранные посты, покрошив стойкие турникеты. Пол был усеян обломками рамок металлодетекторов, осколками стекла и мрамора. В проходе к лифтам на месте опустившейся по треноге решетки остался лишь контур с оплавленными покореженными краями. Мы пробежали мимо лифтов к парадной лестнице и поднялись в зал этажом выше, где застряли Франц и Тедди, сдерживаемые резервным взводом неписей, прибывших на место в расчетной по тревоге срок. Не будь у килу информации, добытой доком, вряд ли смогли дойти сюда без потерь. Проекция на «Забрали шлема» вдруг мигнула, пошла рябью. Отрубилось радио, пропали данные РЛС. Впереди и по сторонам от меня проявились бойцы в экзокостюмах. А вот это сюрприз, о котором мы не знали. Трайбек умеет выводить из строя призраки. Лишившись камуфляжа и связи, я сразу сбросил бесполезный контейнер со спины. Моему примеру последовали остальные, кроме Чухрая, оказавшегося под огнем. Он начал смещаться к мраморной колоннаде слева под балконом, опоясывавшим зал, когда сверху навстречу рванулась ракета. Дымная наклонная чертой пересекла пространство зала и ударила Игоря в грудь. Прогремел взрыв. Все параметры Чухрая обнулились. Убит. Я повернулся к балкону спиной, раскинул руки, прикрывая от осколка Валькирию и Бридж, повел их к стене, в мертвую для стрелков зону. Вперед выдвинулись кеп и Вул, расстреляли гранатометчиков на балконе, но были вынуждены отступить за колонны с противоположной стороны, чтобы перезарядиться, пока их прикрывал Кило. Счастливчик тоже прятался там. Пулемет его вышел из строя, но экзокостюм еще функционировал, защищая от пуль. Франц оказался с нашей стороны, сойдясь в рукопашную с мини-боссом противника, наносил удары по корпусу, упрямо продвигался вперед к дверям на другом конце зала. «Нам во что бы то ни стало нужно добраться туда. За дверями находится коридор, по нему можно попасть к грузовому лифту, единственный путь на крышу, где находятся купола, под которыми прячутся близнецы алан и Джон». Франц справился таки с мини-боссом, смяв ему железным кулаком манипулятора грудную бронепластину, рванулся к дверям, выскочив на открытое пространство, но в спину ему ударила цветастая молния. Толкнула на пол – Интерфейс подсветил таблицу его почти обнулившихся характеристик. Вновь росчерком сверкнула молния, ломаной чертой вонзилась в пол, перескочила на Франса, и его здоровье упало с десяти условных единиц до нуля. Умер. Я выдвинулся из-за колонны и выстрелил по агрегату, метавшему молнии с балкона. Грохот взрыва прокатился по залу. Все устремились по галереям вдоль стен вперед, чтобы не угодить под брызги смертельной дряни и не оказаться под завалом. Матово-черный экзокостюм Кило, в отличие от наших серых, явно имел улучшенную броню. Навыки защиты и скорости просто зашкаливали. Я таких параметров даже вообразить не мог. По пути к дверям в конце зала Искин успел поймать несколько пуль, которые не принесли вреда. Он бесстрашно выскочил на открытое пространство, повторяя действия Франца, скинул руки, на запястьях раскрылись продолговатые контейнеры, из них, словно выпущенные из прощи, разлетелись в стороны дроны-убийцы, похожие на толстые металлические шайбы. Кило выхватил из креплений на бедре тесак с зазубренным лезвием, двумя взмахами разрубил спрыгнувших с балкона мини-боссов, крутанулся на пятачке, сменив тесак на пулемет, по-прежнему болтавшийся на подвеске, и выстрелил по дверям, просверлив в них приличную дыру. Шайбы тем временем пошибали стрелков на балконе. Прогремела серия взрывов. В зал полетели оторванные дронами части тел. Под ноги мне упала голова бота в шлеме. Завертелась, как волчок. И тут разом наступила тишина. В нас больше не стреляли, не метали молнии. Путь в коридор к грузовому лифту был свободен. Кило махнул рукой, призывая следовать за ним, и скрылся в темном проеме. Нас осталось шестеро, двое были без брони. Теперь их выход. Мы перестроились в колонну и забрались в коридор сквозь пролом в дверях. Странно, но темень была такая, хоть глаз выкали. Вроде бы должны видеть во мраке не хуже кошек, только режим почему-то не действует. Я вспомнил предупреждение Кило о том, что в башне все устроено иначе, — зажег фонарь. Осторожно двинулся вперед. Луч с трудом пробился сквозь загустевший сумрак, осветив вогнутую стену. Под потолком вдруг возникло желтое пятно, и я отпрянул. — Сюда! — позвал Кило, посветив в сторону. — Скорее! Он висел вниз головой, точнее, стоял на потолке, словно на подошвах у него были присоски — Но зачем и как Кило туда забрался? первая догадалась Гомес. Уперла в стену ноги, перенесла вес тело на нее и встала горизонтально к полу, раскинув руки. «Обалдеть! Мы в коридоре, где в каждой плоскости действуют свои физические законы. Вскоре пол с потолком для всех поменялись местами, и самое любопытное, мы двинулись за Кило в ту сторону, откуда только что пришли. Осознать такое было сложно». Пришлось просто смириться с вывертами пространства. Вскоре мы оказались напротив огромных сдвижных дверей. Валькирия с Бридж одновременно подключились к терминалам на стенах по бокам от них. «Я в системе», — первое сообщила майор. «Вошла», — следом отозвалась Бридж. Кило поднял, забрало шлема, вытянул руки. Перед ним возникла объемная проекция симметричной многогранной фигуры, вроде куба, который все видели в кают-компании только стенок плоскостей у этой было в несколько раз больше. Искин задвигал руками, вращая многогранник, вскрывая, как когда-то Гомес Куб. Мелькнувшая вспышка и откинутые было грани вновь вернулись на место. Кило недовольно поморщился и принялся за дело, уже с удвоенной быстротой, отсекая программы ловушки. Валькирия с Бридж следили за планшетами, на экранах которых постоянно сменялись строчки кода. Иногда они касались экрана, вводя по подсказке «Кило» какие-то команды. Многогранник постепенно стал похож на необычный цветок с хаотично развернутыми лепестками. С каждым откинутым лепестком, идущий из его сердцевины, свет становился ярче, отражаясь на сосредоточенном юном лице Искина. Когда неразвернутых лепестков осталось три, у Бридж в руках вспыхнул и заискрился планшет. Она испуганно вскрикнула, отбросив устройство в темноту но Кило и глазом не повел. Продолжал возиться с замысловатой фигурой. Оставшиеся грани не поддавались, не хотели разворачиваться, и в глазах у Искина промелькнули отчаяние и злость. Где-то в глубине коридора раздались слабые шорохи, видимо, в зале вновь появились охранники. Я обернулся. Беррат, Вул и Счастливчик встали рядом, сомкнувшись плечами, заслонили обзор. Лишь Жебровский не шелохнулся, Был за спиной у Кило, не отвлекаясь на посторонний шум. Только гостей с зала нам сейчас не хватало. Нужно поторапливаться, пока не зажали в этом тупике. Кило вертел проекцию, пытаясь раскрыть оставшиеся грани, но все было тщетно. «Кристалл!» — вдруг сказала Бридж. «Денни, нужно слить систему вирус!» Она полезла в рюкзак, достала провода и модуль капсулу считывающего устройства. Я выщелкнул из приемника ружья кристалл, протянул Гомес которая с помощью «Бридж» уже подсоединила к планшету устройства. «Можешь заразиться», — предупредила она Эскина. Кило лишь усмехнулся в ответ и велел «заряжай». Щелчок. Кристалл вошел в капсулу. Касание пальцем экрана. В какой-то момент я засомневался, что продукт, созданный трайбиком, можно обратить против него. Но в следующий миг оставшиеся грани развернулись. Кило просиял, толкнул ярко вспыхнувший цветок в сторону дверей и и те раскрылись. Шаг. И мы, Жебровский, вслед за эскином оказались на дне колодца, верх которого терялся в непроглядной темноте. Стенки у колодца почему-то были выгнуты в нашу сторону, и я догадался, что это изолирующие энергетические потоки преграда. Колодец размещен строго между ними. Вот только как попасть наверх? Судя по всему, площадка, где мы стоим, — это подъемник. За ограждением в каждом углу виднелся желоб и тянулся трос но не по ним же лезть вверх, надо запустить устройство. «Добро пожаловать в Трайбек», — засияли слова в воздухе, и все невольно отпрянули, когда мягкий женский голос повторил возникшую надпись. «Кто говорит?» — спросил я. «Программа-секретарь. Сэр алан и сэр Джон заняты нештатной ситуацией, поэтому просят гостей не волноваться и немного подождать. Здесь безопасно». Возникшее эхо унеслось по колодцу вверх. «Чем занимается Трайбек?» — крикнул Кэп из коридора. «Основная деятельность владельцев компании строится на разработке глобального алгоритма возврата человечества в реальный мир», — отрапортовала секретарь. «Желаете присоединиться?» «Я едва успел уклониться от просвистевшего над плечом клинка». Зажатый в руке килот-тесак ударил в жёлоб поблизости, перерубив трос. Другой рукой он схватился за скользнувший вверх конец — жебровский прыгнул следом, вцепился в ногу и скину, и вместе они умчались в темноту. «Вот черт!» — воскликнула Гомес. «Уходим!» — на площадку выскочил Кэп. «Живо! Нужно найти способ подняться другим путем!» «Невозможно!» — Валькирия стояла на месте, задрав голову. «Нам не пройти все этажи! Слишком много защитных систем!» Кэп дернул ее за руку, увлекая за собой, я прыгнул в проем когда одновременно с противовесом по желобу в углу на площадку рухнул Борис Жабровский. Треск, скрежет и пыль вперемешку с брызгами крови заставили заслониться рукой. Теперь точно все. Кило нас перехитрил. Борис не смог его задержать и погиб. «Что он будет делать?» — спросил я у Гомес, спрятав ружье в ячейку, снимая пулемет с кронштейнов на боку. Нужно было закрепить оружие в подвеске на поясе, чтобы смог им пользоваться. «Думаю, убьет Алана и Джона». «Как?» — воскликнули все почти одновременно. «Ну, убьет — это условность. Деинсталирует их. Мне кажется...» — Гомес помолчала, раздумывая. «Он собирается подключиться к управлению платформой. Для этого нужен доступ к панели задач. Пароль мы уже взломали. Теперь Киллу использует все ресурсы и переместит свое ядро на компьютеры Близнецов и... и установит контроль над Трайбеком». «Бридж!» — сообщение Паку выкрикнул Кэп. «Бесполезно!» — остановила их Гомес. «Даже получив письмо, Пак не помешает Кило. Тот задействовал все ресурсы. Он практически весь уже здесь. Ракетоносец ему больше не нужен. Он все рассчитал». «Тогда как его остановить?» — Бират шагнул к Валькирии. «Только попав наверх». «Я могу попробовать повторить его трюк», — сказал Тедди, собираясь обратно. «Стой!» — взмахнул рукой Кэп. «Видел, что случилось с Жабровским?» «Все за мной! Будем прорываться!» Стоило приблизиться к выходу и выглянуть в зал, как оттуда с балконов по нам открыли огонь. Теперь неписей было гораздо больше, чем в первый раз, и они ждали нашего появления. Пришлось импровизировать. Тедди, оставшийся без оружия, метнулся через открытое пространство, жертвуя собой, но тем самым отвлек большую часть стрелков на себя. «Мы с Вулом вынесли пулеметными очередями всех, кто находился по правую сторону от ворот и ринулись туда». За нами побежали кэп Гомес и Бридж, стреляя на ходу. В броню били пули. Одна раскроила, мне забрала унеся несколько ценных единиц здоровья. В голове зазвенело, и я не мог понять, это гремят выстрелы или следствие контузии. Мы с трудом, но все же быстро преодолели половину зала, когда вул вспыхнул и пропал из вида, объятый пламенем взрыва. Горячая волна ударила меня в грудь, вновь отнимая здоровье. Я сгруппировался и устремился сквозь огонь к груди обломков от балкона, срезал очередью гранатометчиков, ставшего на пути. Развернулся, поливая зал свинцом. Гомес успела проскочить опасный участок, а вот Бридж вдруг взмахнула руками и опрокинулась навзничь. Мертва. Дьявол. Неужели никто не выберется отсюда живым? Кэп в два прыжка оказался возле нас. Броня на нем была изрешечена пулями, стекло шлема треснуло, как у меня. Он перемахнул через обломки и встал напротив выхода, раскинув руки, прокричал «Вперед, Дэнни! Не останавливайтесь!» Кэп принял на себя град из пули ракет, пока мы с Гоми сбежали к выходу. Было ясно, что не выживет, но он дал шанс вырваться из зала, и теперь все зависело от быстроты наших действий и сообразительности. На улице выбегать смысла не было. Я рванулся мимо лифтов к пожарной лестнице. Протаранив дверь, похоронил под ней прятавшегося на площадке бота и запрыгал через две ступеньки. Гомес слегка отстала, когда я добрался до шестого этажа. Тут были пустые офисы со стеклянными перегородками и ни души. «Зачем? Зачем мы сюда поднялись?» Валькирия тяжело дышала. Ноги от бега и пережитого напряжения у нее заплетались. Она схватилась за стену и съехала на пол. «Сейчас узнаешь!» «В голове у меня родился сумасшедший, но при этом самый быстрый способ попасть на крышу. Пошли, нет времени отдыхать!» Я шагнул к ней взял за руку, когда в коридоре у выхода на лестницу промелькнула тень. «Не стреляй, Дэнни!» — успел крикнуть кеп «Глазам не верю!» — вырвалась у Гомес. Командир был без экзокостюма и без оружия, но выглядел свежим и полным сил. «Как ты это сделал?» Я на всякий случай просканировал его и не увидел характеристик. — Все как раньше. Из-за поврежденной капсулы навыки Кэпа не считались. — Привязал точку респауна к холлу с лифтами, — объяснил он и помог подняться Валькирии. — Но... — я вызвал нужную менюшку в интерфейсе, собирался перезакрепить место своего возрождения. — Нет, запрещаю. — Берат скинул руку. — Не вздумай. Остальным не имело смысла говорить. Он махнул рукой в сторону офиса, где отсутствовала часть окон, снесенных мною выстрелом из спецружья, — и быстро пошагал туда, поддерживая «Валькирию». «Мы не знали, на что шли. Отчасти я предвидел действия Кило, но вами рисковать не хотел, пока не выясним правду». «Ты понял, что я задумал?» «Да». Мы завалили в офис. Я на ходу сбросил с подвески пулемет, начал разоблачаться, скидывая броню на пол. Кеп усадил Гомес за ближайший стол, включил компьютер и принялся подбирать мои вещи. «Майор», — сказал он, облачаясь в экзокостюм, — «Сейчас вы вновь войдете в систему и разберетесь с программой внешней защиты здания. Необходимо перепрограммировать единственный орудийный модуль, который доставит меня наверх». «Тебя?» Я, не дойдя до пролома, обернулся. «Да, меня. Тут останусь только я. С вас достаточно. Я сюда всех привел, мне расклебывать». «Джон». «Группе нужен командир, Дэнни». «Готово», сообщила Гомес. «Модуль с южной стороны. Можете цепляться, сэр». Мы смотрели с Кэпом друг на друга. Он защелкнул бронепластину на груди, закрепил пулемет на подвеске у пояса, не сводя с меня глаз, прошел к окнам, взобрался на подоконник и ухватился рукой за подъехавший по салазкам сверху орудийный блок. — Давайте, майор, отправьте меня наверх! — скомандовал Кэп. Я было отдернулся к нему, но командир выстрелил. Пробив пулями мне плечо, заставил развернуться — положив остальные между лопаток и в Гомес, ударившую пальцами по клавиатуре в последний момент. В мгновение я наблюдал Валькирию, сползавшую со стула. А затем случилось то, что довелось уже испытывать не раз. Сознание окунулось в цифровой космос, как безбрежный океан. Тьма сменилась светом. Перед глазами появился разбитый пирс и волны, шелестом накатывающие на берег.